Глава тридцать первая «Я не понял, что случилось-то?» Авдеев шепотом пытал в коридоре Севу. «Вообще не знаю, не говорит. Она бабушке позвонить собиралась. Вдруг вскрикнула и телефон уронила. Потом плакать начала. Мы с водителем ее еле в машину усадили. Всю дорогу прорыдала. Хорошо, что Сань на месте был. Ладно, пойдем пока к соседям. Мне, Роман еще срочно всю информацию свести надо». Авдеев почесал подбородок. Вот только по-советскому мы все еще без результатов. Может, Кристина нам что выдаст?» Саша гладил Лену по голове, периодически целуя ее в макушку. «Ну все, все, соберись. Нельзя раскисать. Только не сейчас, ты ж знаешь». «Ничего не понимаю, Саш. За что так со мной?» Лену сотрясали рыдания. «Я ж не лезла к нему, он сам приперся». «Я ведь тебе говорил, что он гондон, а меня иногда тоже отслушать. Кстати. Саша вытер черные подтеки с лица девушки. Меня тут одна мысль посетила. Я все думал, почему арбалет? Весьма странный выбор для орудия убийства. Тебе не кажется? Лена замерла и посмотрела на брата. Жора сказал, что Красилов на тренировке оскорбил девушку, а наш Мартынов за нее заступился. И не поняла пока. Но вот с чем у тебя арбалет ассоциируется? Явно же, что со средними веками, охотой, а еще с рыцарями... «Благородством!» — оживилась Лена. Он совершил благородный поступок, так сказать, отомстил за поруганную честь оскорбленной дамы. «Саш, ты гений!» Лена наспех вытерла лицо и огляделась по сторонам. «А где все?» «Ты их своими завываниями распугала. Разбежались кто куда смог». «Правда?» — Лена опустила глаза. «Придется найти и вернуть всех на место». Владимир Романыч протиснулся сквозь собравшихся сотрудников управления и присел рядом с Кристиной. «Молодчина! Ты очень постаралась!» «Спасибо. Только давайте сначала поймем, а уж потом будем почетные грамоты раздавать». Девушка с деловым видом развернула на весь экран своей таблицы и стала слушать Некрасову. «Святослав Егорович Мартынов». Лена ткнула указкой в портрет подозреваемого на стенде. «Ранее носил фамилию Бородин. 39 лет. Генеральный директор ООО «Гортензия» и владелец одноименного цветочного магазина. «Закончил аграрную академию». Талантливый биолог, как о нем отзываются преподаватели. Дипломную работу, кстати, защитил по теме алкалоиды. Алкалоиды являются разновидностью фитотоксинов, пояснил присутствующим Саша. Это ж как в случае слушанной, догадался Костя. Точно, кивнула Лена. Мартынов под прежней фамилией числился в списках посетителей фитнес-клуба «Энерджи», где работал Иван Красилов. Между мужчинами буквально накануне первого убийства возник конфликт из-за хамского поведения инструктора. «А откуда у него арбалет?» поинтересовался чей-то мужской голос. «Это сейчас вообще не проблема», хмыкнул Жора. «В интернете их полно, какое угодно купить можно». «Идем дальше», продолжила Лена. После убийства Красилова Бородин берет фамилию матери и начинает ухаживать за кассиршей Юлией Огурцовой. Но девушка отказывается с ним встречаться и пытается прекратить всяческое общение. Однажды она даже оскорбляет его при покупателях и коллегах. «Видно, совсем достал, и вскоре получает смертельный удар по голове». «И венок на долгую память», — вздохнул Прохоров. «Как и все другие жертвы, мать Красилова тоже вспомнила подобные на похоронах сына», — жуя бутерброд сказал Жора. «Я только что от нее». «Истомина Евелина Петровна», — Лена показала на снимок полной женщины с крупными красными бусами на шее. «С этой дамой у Бородина Мартынова давний школьный роман». Она тщательно валила его по биологии, а он публично демонстрировал ей свое презрение. Видимо, маньяк после второго убийства уже вошел во вкус и решил, наконец, свести счеты с обожаемым педагогом, проведя удушающий прием. А Васильев? Он же вроде просто шел за цветами для девушки. Костя вопросительно уставился на Некрасову. Лена пожала плечами и сделала глоток воды. Здесь мы можем только предполагать. Антон был подписан на группу магазина в Инстаграме, а значит, мог быть там постоянным покупателем. Ко всему прочему, его друзья показали, что он вел себя крайне надменно и постоянно всем грубил. Возможно, что Мартынову не понравился его стиль общения, но это не точно. Следователи зашумели, обсуждая услышанное. «Что за базар? Тих все!» Прохорову пришлось всех успокоить. «И арбалетом орудует, и с ножом управляется. Какой все-таки маньяк-универсал!» — покачал головой Костя. Лена достала из папки ксерокопии старых документов. В студенческие годы Бородин активно выступал за сборную академии в различных спортивных соревнованиях – легкая атлетика, плавание, волейбол и стрельба из пневматического пистолета. Самое интересное, что внешне он не производил впечатлений физически развитого спортсмена, но свидетели утверждают, что это только видимость. «Про Лушину мы поняли, что он ее траванул дипломным препаратом», донеслось из угла кабинета. «Интересно, чем же она ему не угодила?» Скорее всего, тем, что некачественно вела бухгалтерию. Судя по данным из налоговой, ООО «Гортензия» было привлечено к ответственности за многочисленные, причем серьезные нарушения. «Вот попал, тетка! А Савицкий плохо дом ему построил!» В душном кабинете вдруг стало тихо. «Не знаю», — Лена посмотрела в окно. «По Савицкому мы пока так ничего и не нашли». «Сам расскажет!» — Прохоров подошел к стендам. «Ждать уже больше некогда. У нас на руках доказательств выше крыши». «В общем, группа для задержания уже готова. Прокуратура дала добро. Завтра начинаем!» Кристина громко опустила крышку ноутбука. «Все, венок я заказала».